Глава 10 Экспедиция. Ангарут немного нервничал. Скоро небольшой флот, состоящий из флагманского научного судна под названием «Облако Жагори», четырех крейсеров-носителей, одного командного крейсера и десяти хищников, кораблей боевой поддержки, должен был выйти из гиперпространства на краю неизвестной и, возможно, враждебной системы. Полет подходил к окончанию, и цель частично была достигнута. Дальше будет длительная, изнурительная, но интересная работа. Перелет был долгим, но главная опасность заключалась не в его продолжительности, а в том, что эта экспедиция вылетела за пределы границ Империи, которые не расширялись уже достаточно давно. Прямой связи через имперскую вещательную сеть не было. поэтому для ее установления были выбраны две необитаемые системы. В каждой разместили по одному техническому кораблю, способному поддерживать бесперебойную связь. Благодаря этому была установлена прямая связь без временных задержек. Помимо связи, эти корабли еще обеспечивали полную секретность соединения, что было немаловажным фактом. Несмотря на внушительную боевую охрану, опасность все же существовала. Причина заключалась в том, что за пределами основных границ не действовал ни один имперский закон или договор с какой-нибудь из свободных рас, которые там могли обитать. Да и есть ли он там, об этом никто не знал. В каюте был полный бардак. Полет был долгим, поэтому Нгарут стаскал к себе кучу разного хлама, найденного на предыдущем месте раскопок. Любителем корабельных лабораторий Нгарут не был. Ему было проще работать в своем личном пространстве, где он мог делать все, что хочет и как хочет. Иначе какой толк в должности главы экспедиции? Мотаясь по каюте, он зачем-то искал вчерашнюю одежду, совсем позабыв, что можно было сделать новую, через репликатор. Но годы, которые он прожил на Сагитариусе, приучили его к экономии ресурсов и денег, так как семья Ангаруда не была ни богатой, не даже просто состоятельной. долбаная железяка!» – завопил вдруг Нгарут, сильно ударившись пальцами ноги о небольшого каютного дроида-уборщика. «Чтоб тебя!» – продолжил ругаться Нгарут, потирая ушибленную ногу. «Сколько раз уже говорил! Нечего делать в моей каюте, пока сам не позову!» Дроид виновато пищал что-то на своем электронном языке, пытаясь оправдаться, но это ему явно не помогало. «Убирайся отсюда и не появляйся, пока не вызову», — выругался Ангарут в сторону дроида. Уборщик поспешил скрыться в своем укрытии, расположенном в переборке каюты. Как бы это ни было смешно и парадоксально, но Ангарут прекрасно знал, что все эти слова в сторону ни в чем не повинного механизма абсолютно бесполезны, и он все равно появится через какое-то время и примется за уборку. Дело было в том, что уровень загрязнения каюты был слишком велик для того, чтобы это можно было игнорировать. Боль в ноге постепенно проходила. Успокоившись, Нгарут огляделся и мгновенно обнаружил верхнюю часть своей формы, которую искал. Она торчала из-под кровати. Как она туда попала, это было тайна. Нагнувшись, Нгарут вытянул ее и тут же вспомнил, почему она там оказалась. Вчера он работал с артефактом И в какой-то момент потребовалось что-нибудь мягкое. То, чем можно было протереть камень с еле видными надписями. Под рукой ничего не было. И даже не задумываясь, он сделал это рукавом от своей корабельной формы. Вдобавок ко всему, на рукаве еще и дырка присутствовала. Делать было нечего. Гарут снял штаны и вместе с верхней частью формы отправил все в утилизатор репликатора. Не теряя времени, он тут же сделал новую форму. Затем отправился в душ. Через минут пятнадцать Нгарут, уже обсушившись, начал переодеваться. Выйдя из душевой, он заметил того же дроида-уборщика, который, в свою очередь, заметив хозяина каюты, списком и на большой скорости умчался обратно к себе. Нгарут рассмеялся. «Вылезай, я не буду больше ругаться. Каюта в твоем полном распоряжении. Можешь ей заняться. Я ухожу». Дроид вылез из своего укрытия и посмотрел на хозяина, чтобы убедиться в правоте его слов. По мнению дроида, все выглядело довольно мирно, и можно было покинуть свое убежище. Нгарут надел телепортационный браслет на руку. На другой застегнул голофон, настроенный на внутреннюю сеть корабля, и, не обращая внимания на дроида, покинул каюту. Как только двери закрылись... Дроид радостно пискнул и бросился убирать помещение. «Слишком он эмоциональный», — мелькнуло в голове Нгаруда уже за дверьми. «Надо поменять настройки, он все-таки не домашнее животное». Из-за одиночества в каюте Нгаруд в свое время перепрограммировал дроида-уборщика, встроив в него частично программу поведения домашнего животного. Это позволяло хоть иногда отвлекаться от основной работы, которой он был просто завален. Правда, была еще ручная ящерица, но она постоянно где-то подолгу пропадала. Мест, где ей можно было спрятаться, хватало и в каюте тем более. Но были еще таинственные коридоры, расположенные за дверьми каюты. Это любопытное животное постоянно норовило сбежать и заняться своими собственными исследованиями корабля, в котором она обитала. Когда Ангаруду надоело ее отлавливать... то он просто вживил ей отслеживающее устройство и теперь наблюдал за всеми ее перемещениями. По кораблю разнесся звуковой сигнал, оповещающий о том, что готовится выход из гиперпространства. Гарут понял, что опаздывает. И пешком добираться до мостика уже поздно и долго. Придется воспользоваться корабельным телепортом. Что он немедленно и сделал. Оказавшись в камере приема, Нгарут покинул ее и направился к посту контроля, чтобы пройти постоянную проверку и получить разрешение для пребывания на мостике исследовательского корабля. В последний момент капитан перед новым полетом изменила правила и вела запрет прямой телепортации для всех, в том числе и для себя. Проверки были пройдены, и разрешение получено. Нгарут, переступив порог раздвижных дверей, попал на мостик. Ничего нового для него тут не было. ведь он был тут постоянным посетителем. Нового не было, но всегда было интересно. Мостик был очень большой и имел не только стандартное для управления полетом оборудование, но и также множество побочных постов, среди которых одним из основных был астрономический. На этом посту фиксировались все ближайшие астрономические явления и все остальное, что попадало в поле действия корабельных сканеров, работающих с космическим пространством. Этот пост также обрабатывал данные о планетах. «Готовимся к выходу!» — услышал Нгарут со стороны капитанского поста. «Включить отчет и провести синхронизацию!» По мостику прозвучала сигнализация, и пошел отчет, который словесно дублировался голосом ИИ. Дойдя до нуля, ИИ проинформировал. «Синхронизированный выход инициирован». Корабли флота все одновременно вышли из гиперпространства, постепенно сбрасывая скорость. Выход вышел на отлично, и от заданной точки никто никуда не сместился. «Вызвать крейсер, Даруктан! Я хочу переговорить с капитаном Чактагом!» — приказала Шагдира Мира. Появилась голограмма лантардица в капитанской имперской форме. Шагдира Мира обратилась к нему. «Командующий Чактаг, я хочу...» чтобы вы присутствовали на первых сканированиях звездной системы от нашего корабля. Заодно мы сразу определимся с нашим планом действий. Вы не возражаете? Нет, капитана Шагдира. У меня нет возражений. Секунду. Я подключусь к вашему мостику. Чак-так что-то переключил на своем посту и произнес. Готово. Теперь я вижу не только вас, но и весь ваш мостик. Тогда приступаем. Провести первичное сканирование. приказала Шагдира. Чтобы не мешать, Нгарут осторожно подошел и сел на кресло позади капитанского поста. Облокотившись на левую руку, он принялся рассматривать и слушать все, что происходит. Поступили первые данные. Это была карта системы. «Выводите на проекцию», приказала Шагдира. ИИ пересоздал карту и запустил голограмму на огромной пустой площадке перед капитанским креслом. На карте оказались четыре планеты и звезда. Три планеты были безжизненными и располагались очень близко к звезде, поэтому были просто огромными выжженными космическими валунами. На таких планетах под воздействием огромных температур обычно формировались залежи минерала, из которого делалось первичное топливо для кораблей старого образца. Сейчас его тоже можно было бы применять, но для этого требовалась дополнительная очистка. Для экспедиции эти планеты были неинтересны. Интерес вызвала последняя, четвертая. На нее сканеры выдали огромное количество разных данных, но не все привлекли внимание. Интересны были только те данные, которые говорили о том, что на орбите планеты находятся две космические станции, нечто имеющее схожесть с корабельной верфью, из десяток каких-то комплексов, назначение которых еще не ясно. Также на орбите зафиксировано множество крупных обломков. Идентифицировать их не удалось. Среди этих обломков ИИ обнаружил две части старого тарианского исследовательского корабля. Обломки не были хаотичными кусками. Это были две половины единого корабля. Древнее исследовательское судно почему-то было чем-то перерезано пополам. Скорее всего, это судно принадлежало той команде тарианских исследователей, которые передали из этой системы последнее сообщение-отчет, обнаруженный в архивах гильдии исследователей. Следов энергии, присущих крупным объектам, зафиксировано не было. «Да!» «Думаю, это та система, которую мы искали», — произнес Ингарут вслух, тем самым привлёк к себе внимание. «Во всяком случае, это именно те координаты, которые мы получили для полета. Тут разрушенный старый тарианский корабль. Не могу не согласиться с вами, Ингарут. Вероятно, мы прибыли туда, куда нужно». «Раз вы согласны между собой, то позвольте мне высказаться». Командующий Чактак вмешался в разговор. У планеты присутствует Луна, и это отлично. Потому что я предлагаю нашему флоту расположиться и спрятаться именно за этой Луной. С другой стороны, мы разместим постоянный пост слежения. Таким образом, мы будем спрятаны от планеты, но при этом иметь возможность отслеживать все, что творится в пределах видимости нашего аванпоста. Понимаю, что исследоваться будет и то, что находится на орбите, и то, что, возможно, присутствует на планете. «Если это место является тем объектом, куда мы летели, то первейшая задача – это расшифровка языка, поэтому орбитальные объекты вполне нам подойдут для начала. Все зависит от целостности этих объектов. По нашим данным, им должно быть больше 700 миллионов лет», снова высказал Сангарут. «Довольно огромный срок». задумчиво произнес прерванный командующий. «Вероятно, вы правы. И на планете чего-либо уцелевшего, возможно, нет. Поэтому предпочтительнее сначала провести исследования на орбите. Я согласен с вами». «Я тоже», — подтвердила свое согласие Шагди Рамира. «Тогда отправляем флот на обратную сторону Луны и делаем орбитальную стоянку под прикрытием носителей». «Я хочу войти в состав первой группы», — попросил Сангарот. «Невозможно. Первая группа будет состоять из беспилотников и автоматических зондов», — возразил Чак так. «Почему?» «Стандартные меры предосторожности. Сначала мы проверим все. И только тогда, когда решим, что это безопасно, выпустим на объекты наших ученых. Ну и вас, конечно, раз вы туда так рветесь». «Командующий!» Вы полагаете, там может быть что-то опасное? Прошло столько лет... В космосе это не имеет особого значения. Энергия могла истощиться, а вот мины и поля, и тем более скрытые, могут существовать очень долго. Так что без проверки я не дам разрешения на отправку туда. Командующий, выбирайте место и отправляйте туда наш флот. Мой корабль следует за вашим. Вопросы безопасности? «Это ваша прерогатива», — добавила капитан Шагдира. «Мы уже выбрали. Я прикажу отправить координаты в вашу навигационную систему. Встретимся на месте», — ответил Чактак и прервал связь. Возникла недолгая пауза, которая была нарушена. «Что вы об этом думаете, Ингарут?» — задумчиво поинтересовалась капитан Шагдира. «О чем? О предложении командующего?» «Долго». но вполне приемлемо», — ответил Нгарут. «Нет-нет, я не об этом. В вопросах безопасности капитан Чак так прав. Я имела в виду, что вы думаете о том, что мы выявили сразу, как только прибыли?» «Сложно сказать. Наше задание — расшифровка языка. Все остальное второстепенно. Но, как мне кажется, мы тут задержимся. Сдается мне...» что это место как будто нас ждало для того, чтобы дать ответы на все наши дополнительные вопросы. Поступил запрос на продолжение движения. «Разрешаю. Следуйте на указанные координаты за кораблями охраны», ответила Шагдира и вернулась к разговору с Нгарудом. «Но я вижу, что вы надеетесь на большее». «Да, надеюсь. У нас появилась планета и система со множеством уцелевших объектов в ней». Я думаю, все эти строения принадлежат той таинственной расе, с чьими загадочными подземными комплексами мы столкнулись. Эти комплексы играют какую-то серьёзную роль, иначе бы их не строили в таком количестве, в разных местах, да ещё на крупных месторождениях Латория. Латорий питает наши гипердвигатели и наши реакторы, а значит, то же самое примерно делали представители этой таинственной расы, и эти комплексы как-то связаны с полётами. «Так мне кажется», – поспешил добавить Ингарут, – «сам сплав или металл этих комплексов намекает на то, что их питает какая-то скрытая энергия, которую мы попросту не обнаружили. Такое скоростное самовосстановление, которое я видел на тестах, это просто удивительно. Мы имеем подобные технологии, но они даже рядом не стоят с возможностями этих сплавов. Что мне нравится в вас, Ингарут?» «Так это ваш непрекращающийся энтузиазм, свойственным молодым исследователям. Я просто капитан исследовательского корабля, но даже мне становятся интересными ваши исследования, хоть я и не принадлежу к гильдии итарианских ученых». «Неужели я так повлиял на вас?» – улыбаясь, спросил Нгарут. «Признаюсь, да. Я стал интересоваться все больше и больше тем, что вы ищете. Поначалу наша экспедиция должна быть просто научным полетом». и первым научным полетом в жизни выпускников Торианской научной академии, в том числе и вас, а в итоге стало нечто другим. Тогда и я сделаю вам признание, капитан, что это не совсем так, хотя вы в чем-то правы. Первая наша остановка и проводимые там исследования должны были и окончиться на этой планете, которую мы оставили законсервированной. Но вот сам полет, он не был изначально простым. Мы знали, куда лететь, что делать и что искать. Нынешний полет – это продолжение наших поисков, которые неизвестно где и когда закончатся. А продолжаться они будут до тех пор, пока мы не расшифруем язык расы, которую мы исследуем. «Если происходящее в Империи события позволят нам это сделать?» – ответила Шагдира Мирак, не закончив фразу. Ей стала интересна реакция Ангаруда, поэтому она не пояснила до конца. Но Ангарут быстро сообразил, что речь идет об Баргоне Макария. «Сейчас наш полет контролирует адмирал Саредас, и я уверен, что с Верховным Адмиралом будет все нормально, и его оправдают. Император наверняка вмешается. Давайте не будем о плохом». Сменил тему разговор Ангарут. «Сколько нам осталось еще лететь?» «Система небольшая. Осталось совсем недолго». «Семь минут полета», — вмешиваясь в разговор, подсказал ИИ. «Вывести на обзор координаты места прибытия», — приказала капитан. и и моментально спроецировал изображение планеты, Луны и указал место стоянки кораблей, которое определил командующий. «Орбита Луны чистая?» «Да, капитан. Сканирование не выявило никаких объектов на орбите. Также дальнее сканирование не выявило ничего и на поверхности самой Луны». «Подлетим ближе. Проведем углубленное сканирование. Оно будет более качественным». «Да, капитан», — согласился ИИ. Остаток полета в несколько минут прошел в молчании между Шагдирой и ингарудом, которая время от времени нарушалась докладами. Корабли прибыли на место. Подчиняясь командам с флагмана, облако Жагори занял свою позицию. Недалеко от него остановился командный крейсер. Четыре крейсера-носителя, образовав квадрат, встали по углам и активировали силовые поля. Флагман перешел в осадный режим. И объединив поля крейсеров со своим, растянул все единым силовым куполом над всеми кораблями, входящими в состав экспедиции. Хищники по приказу командующего патрулировали орбиту Луны. На все ушло время, но не слишком много. Ингарут, находясь на мостике, еще не успел сильно заскучать, наблюдая за работой команды. «На поверхности нет видимых искусственных объектов, но есть сигналы, указывающие на вероятное присутствие небольших искусственных пустот под поверхностью». Отчитался ИИ по результатам сканирования Луны. «Подземные базы?» «Вполне вероятно. Луна не обладает атмосферой», ответил ИИ. «Выслать разведку и уточнить, что мы видим на сканерах», приказала капитан. «Выполняю», отреагировал ИИ. «Данные, что мы получили, отошлите командующему и сообщите, что мы выслали разведку на поверхность Луны», — приказала Шагдира одному из своих офицеров. Через минуту пришел ответ в виде запроса на связь. «Активируйте», — дала разрешение капитан. На обзорном экране мостика появился командующий Чактак. «Это не меняет первичный план наших действий», — сразу сообщил он Шагдире, видимо, имея в виду данные о Луне. «Мы начинаем развертывание модуля для поста». «Ну, если вы в этом уверены, тогда я не стану возражать». «Военные угрозы с поверхности Луны мы не фиксируем, тогда как с орбиты исследуемой нами планеты вполне может быть. Мы дополнительно запустим ретрансляторы помех, и это не даст возможности выйти из гиперпространства рядом с нами любых известных нам кораблей. Но сделать это по всей системе мы не в состоянии. Так что беспилотники будут в постоянном полете возле нашего места базирования». Я понимаю, что это создаст неудобство в виде множества лишних сигналов на радарах вашего корабля. Но другого способа максимально обезопасить флот я не вижу. Единственное, что я могу еще сделать, это не запускать истребителей больше, чем надо для обычной охраны. Безопасность — это ваша прерогатива, командующий. Я не буду мешать вам в этом вопросе. Когда вы отправите разведку на орбиту планеты? Через час самое большое, возможно, чуть раньше. «Модуль для поста уже отправлен. Развертывание будет недолгим, и сам модуль полностью автоматизирован. Но для лучшего контроля я все-таки попозже отправлю туда несколько своих офицеров». «Договорились. Как только начнете разведывательную операцию, сообщите мне. Мы хотим присутствовать», — попросила Шагдира, имея в виду себя Ингаруда. «Конечно», — подтвердил Чактак. «Другого я и не ожидал. Если это все...» «Все». Последовал быстрый ответ. «До связи», — ответил Чактак, и связь оборвалась. Не прерываясь, Шагдира сразу перевела разговор на Нангаруда, который все прекрасно слышал. «Если вы хотите, то можете покинуть мостик. Я вызову вас, когда все начнется. Это не обязательно», — отказался Нангаруд. «Я просто поработаю с данными сканеров. Меня заинтересовали объекты на Луне. Как вам будет угодно?» Оставив капитана Шагдиру Мира ко дну, Нгаруд переместился на мостике к посту, обрабатывающему поступающие данные. От этого поста все расшифрованные данные рассылались по своему конечному назначению. Нгаруда интересовали снимки с поверхности над местом предполагаемой искусственной аномалии. Пока толком ничего не было, кроме огромного количества обычных снимков поверхности, которые еще не прошли анализ у корабельного ИИ. Нгарут лениво листал их на голограмме один за другим. «Луна как луна. Ничего особенного. Бывают луны и поинтересней, да еще и с атмосферой и жизнью. Это было обычным безжизненным серым камнем. На всякий случай велянул еще список природных ископаемых. Тоже ничего необычного. Стандартный набор. Решив, что ничего интересного в списке нет, снова вернулся к снимкам поверхности». ИИ, проанализировав часть снимков, неожиданно выдал несколько снимков одного и того же места и выделил небольшую площадь поверхности недалеко от подземной аномалии. С первого взгляда выделенное место показалось обычной скалой или огромным куском камня, но рядом с пометками ИИ на снимке стояли данные о составе. В списке состава значились несколько элементов, которые не входили в стандартный состав анализа Луны. Подобные элементы чаще входили в состав искусственно созданных объектов. Это заинтересовало Ангаруда. Вызвав управляющую панель, он послал команду модулю разведчику спуститься ниже к поверхности и сделать горизонтальные снимки выделенного объекта. Пока Ангаруд работал с данными сканирования, прошло время. С командного крейсера пришел вызов. Ангаруда оповестили, что все готово к отправке на разведку объектов на планетарной орбите. и попросили вернуться. Оставив пост сканирования, Нагарут вернулся к капитану, решив, что попозже проверит новые снимки. Шагдира разговаривала с командующим. Они советовали, что лучше осмотреть в первую очередь, пока идет поэтапное исследование пространства на орбите, на предмет скрытых сюрпризов. По мнению капитана, вполне можно было нарваться на древнюю, все еще функционирующую систему безопасности, поэтому не стоит спешить отправлять тарианских исследователей к найденным орбитальным комплексам, какой бы срочный интерес они не представляли. Решение капитанов было принято в пользу небольшой станции. Шансов на то, что там будут интересные находки, было больше. Событие вызывало интерес не только двух капитанов и главы исследовательской группы. Все, кто находился на мостике корабля, также по мере возможности следили за событиями, ради которых они работали столько времени с момента отправки экспедиции. Десятки научных лабораторий сейчас были в режиме ожидания, особенно та, которая занималась расшифровкой неизвестного языка. Это было в приоритете. Без перевода продолжать дальнейшие исследования было невозможно. Группа разведывательных беспилотников несла на себе множество различных троидов, способных собирать и обрабатывать полученную информацию. Часть небольших кораблей отделилась от основной группы и направилась к станции. Все изображения и данные передавались через только что запущенный пуст слежения. Одна из его функций заключалась в обработке данных на предмет вмешательства. Всегда существовала возможность словить что-то инопланетное, способное причинить вред оборудованию и исследованиям. Хотя бы, к примеру, простейшие программы, удаляющие информацию. Таких было множество у любой расы. А уж у исследуемой инопланетной, с такими возможностями, какие были выявлены, опасность присутствовала в разы больше. Пока шло все неплохо. Следов какой-либо энергии до сих пор не было выявлено. На мостике облака Жагоре отключили трансляцию тех беспилотников, которые занялись орбитой. За этим сейчас следили с крейсеров. Первые снимки орбитальной станции показали сильные повреждения. Мелкие метеориты за миллионы лет делали свое дело. Странно, что до сих пор все не было уничтожено. Первый беспилотник остановился у огромной дыры в корпусе станции. Запустились исследовательские дроиды. Через несколько минут на мостике произошел взрыв эмоций. Первый же дроид, который нашел что-то похожее на символы языка, отослал их на корабль. Было подтверждено, что эти символы принадлежат той расе, которую исследует научная команда Нгаруда. Ко всему прочему, присланном тексте присутствовали символы, которых еще не было в базе данных научной лаборатории по расшифровке. Это была победа, ну или часть победы, но очень большая и серьезная. Мгарут после долгих минут нервного ожидания удовлетворенно откинулся на спинку кресла и произнес «Теперь нам есть чем работать, и эта работа будет ускорена. Мне уже не терпится увидеть первые результаты после начала продолжения расшифровки «Кстати, а что с планетой?» «Я думаю, этот вопрос нужно задать командующему Чактагу», ответила Шагдира и вдогонку своим словам быстро пояснила. «Военные занимаются вопросами разведки системы. Нас никуда не пустят, пока не проверят. А планета не является приоритетом. Вы сами это сказали не так давно». «Но посетить мы ее все равно должны. Возможно, там что-то есть». «Посетим. Разумной деятельности там выявлено не было». но какая-то зацикленная первобытная жизнь вполне возможна. 700 миллионов лет вполне достаточно для ее появления в качестве вторичной цивилизации. Внезапно разговор был прерван вмешательством ИИ, который сообщил, «Капитан Шагдира, разведывательные беспилотники засекли сигнал маяка на поверхности Луны. После изменения высоты разведывательного полета были сделаны дополнительные снимки и пойман сигнал маяка». Сигнал очень слабый и фиксируется только непосредственно у места дополнительной проверки. Новые снимки подтверждают искусственный объект недалеко от найденной подземной аномалии. Что за дополнительная проверка? ИИ не успел ответить. За него это сделал Нгарут. Это я изменил программу полета. Совсем забыл сообщить. На снимках был объект, в составе которого присутствовали искусственные элементы, несвойственные для такой Луны. Я перепрограммировал разведчика и приказал спуститься ниже и проверить место аномалии. Что за сигнал? Последний вопрос был задан уже ИИ. Сигнал Торианского маяка. Маяк старого образца. Я квалифицирую его как Торианские технологии, которым примерно 200 тысяч стандартных лет. горут и Шагдира вопросительно переглянулись. И оба оживились еще больше. Почему сигнал не был выявлен раньше? Спросила первая Шагдира. «Мощность сигнала очень слаба. Он практически неуловим. Я думаю, сигнал маяка активировался по другому сигналу, который поймал присутствие нашего разведчика. Коды принадлежности «свой-чужой» дополняются, но не меняются с начала образования Второй Империи. Спустившиеся на поверхность разведчики были идентифицированы как «свои», вследствие чего был активирован маяк». Пояснения ИИ показались вполне логичными, поэтому он горут прокомментировал. Всему виной время и огромный срок. Первая экспедиция, которая тут пропала, прибыла сюда 200 тысяч лет назад. Разрушен итарианский корабль, точнее, его останки. Это подтвердили с самого начала. Вероятно, подземная искусственная аномалия на Луне это то, что осталось от той исследовательской группы. А аномалия, из которой улавливается сигнал маяка, была установлена на поверхности, на случай, если кто-то прилетит. Но никто не прилетел. даже после того, как последнее сообщение от старого исследовательского корабля было послано в Империю. Аргон Макария говорил, что эти данные по какой-то причине были засекречены самими тарианцами. А какая гарантия того, что Верховный Адмирал получил от тарианцев полную информацию? Никакой. Но от меня он не стал бы скрывать, если бы там было что-то больше. По протоколу мы обязаны спуститься на поверхность Луны и всё выяснить. «Но сейчас мы этого делать не будем. Я сначала отдельно обсужу сложившуюся ситуацию с командующим. И после мы примем решение, когда совершим спуск». «Меня устраивает», — согласился Нгарут. «Даже сейчас приоритетом является расшифровка». «Я поняла. Постараюсь организовать работу так, чтобы одно не мешало другому». Ситуация с Луной заставила временно отвлечься от параллельного полета разведчиков на орбите планеты. Пока Ангарут и капитан Шагдира обсуждали найденное, разведывательные дроиды собирали данные об инопланетной станции. Все сделанные снимки говорили о том, что станция принадлежала высокоразвитой в техническом отношении расе. Тем не менее, вопросов становилось все больше и больше, а ответы были очень редкими. Куски металла и даже целые отсеки станции не могли дать полной информации, но это было только началом работы. Объектов было много, особый отдельный интерес вызывали огромные закрытые комплексы. Следы разрушения корпуса присутствовали. Но все равно комплексы были слишком изолированы и пока не собирались открывать свои тайны. В отличие от двух полуразрушенных станций, корпуса комплексов выглядели, на удивление, лучше, чем все остальное. Это давало повод на надежду найти там что-то интересное для членов команды «Нгаруда». В любом случае, все, что находилось на орбите неизвестной планеты, было в гораздо лучшем состоянии, чем город, скрытый под поверхностью другой планеты, где остались предыдущие законсервированные раскопки. Шансы найти что-то важное на новом месте были очень большие. 11 часов пришлось провести на мостике. Работа не прекращалась ни на минуту. Исследовательские лаборатории работали на полную мощность, как только поступили первые данные. Проверка на безопасность полетов к обнаруженным объектам практически заканчивалась. Ничего опасного пока обнаружено не было. Единственное, что точно угрожало, так это вероятные мелкие метеориты, проносящиеся с огромной скоростью по орбите и падающие на планету. Никаких исторических данных и наблюдений за местным пространством не было, да и не могло быть, поэтому опасность могла появиться в любой момент. Опыт полётов по космосу говорил о том, что у всех звёздных систем есть свои особенности. И особенности данной системы известны не были. «Мне нужно, чтобы вы составили список поочерёдной посещаемости того или иного объекта. Естественно, станция является первым объектом. Мы скоро установим генераторы силовых щитов. И после этого вы можете отправить туда свою первую группу». «Я проинформирую своих». Они будут готовы, как только вы дадите разрешение. Командующий, что вы решили по поводу сигнала с Луны? Отправлю туда группу десанты через несколько часов. Они выяснят обстановку и попробуют проникнуть в подземный комплекс. Командующий, там могут быть данные с предыдущего исследования, предупредил гору Чактага. Я понимаю. Если мы что-то найдем, то вы это получите. Но надо понимать, что комплекс подземный. И раз предыдущей исследовательской группой и командой корабля, то это означает, что постройка будет в ужасном состоянии. У нас не было раньше и нет сейчас технологий, способных что-то строить с сохранностью на 200 тысяч лет. И если там есть что-то ценное, то это кристаллы с какими-либо данными. Кристаллы способны хранить информацию так долго, пока не разрушатся естественным путем, а это сотни миллионов лет. «И я думаю, там есть такие информационные кристаллы, иначе маяк на поверхности с таким сроком службы не имеет смысла. Он явно запрограммирован на экономию энергии». «Это возможно. Военные технологии предполагают подобное использование». «Тогда будем надеяться на лучшее». «Да, будем», — согласился чак так «Если у вас всё, то я отключаюсь». «Всё, командующий. Буду ждать вашего разрешения на первый вылет». «Несколько часов. Не больше». Пообещал напоследок чак-так и отключился. Нгарут, удовлетворенный результатом разговора, устало откинулся на спинку своего кресла и покрутил головой, немного разминая затекшую шею. Нужно было немного отдохнуть. Время, проведенное на мостике, дало себе знать. Работа была насыщенной и продуктивной. Подумать только. Чуть более десяти часов назад экспедиция прибыла в неизвестную систему. А уже столько результатов. «Если это была удача, то не стоит ее отпугивать своим усталым видом», решил Нгарут и встал с кресла, намереваясь покинуть мостик. «Проинформируй капитана, что я немного отдохну пару часов перед полетом на станцию», отдал дал приказ ИИ. «Будет сделано». Не отвечая, Нгарут усталой походкой покинул мостик. Решив, что ходьба пешком по коридорам огромного корабля сейчас не к месту, активировал телепортацию «Связь». и перенесся в свою каюту. Благодаря вакууму и холоду на станции было найдено множество сохранившихся настенных текстов, наверняка с техническими данными или описанием. Найденные новые символы в огромном количестве позволили сильно продвинуться в расшифровке инопланетного языка. Проблема заключалась в другом. Символов было очень много для языка. «Нагарод» уже несколько раз самолично летал на станцию. Работать было тяжело. Поэтому использовали облегченные скафандры, которые сильно ограничивали время, проведенное в открытом космосе. Установить гравитационные генераторы не вышло из-за опасения разрушить несущих конструкций. Установить гравитационные генераторы не вышло из-за опасения разрушить несущих конструкций. В команде вообще никто не понимал, Как все это до сих пор находится на орбите и за столько лет не сошло с нее и не попадало на планету? Ответ на этот вопрос никто не смог дать, и поэтому это осталось в тайне. Сегодня предстоит очередной полет, но уже не на станцию. На станции все еще работали, но не основной командой. Большое количество изолированных станционных помещений оставалось нетронутым, поэтому команды осмотра, проникающие в них, постоянно что-то находили. Предметы были в ужасном состоянии, но все же еще способны что-то рассказать о своем предназначении. Новым интересом Нгаруда стали огромные комплексы. Первый вскроют сегодня. И именно для этого шаттл с командой исследователей сейчас летел к одному такому, признанному самым целым и наиболее интересным. У Нгаруда и некоторых членов его команды было предположение, что эти комплексы являются огромными космическими ангарами, Но было не совсем ясно, для чего нужны подобные ангары на орбите. В этом не было смысла. Даже если взять в расчет, что это ремонтные ангары. Помимо целостности конструкции, выбор пал еще по другой причине. Проведенное сканирование показало слабый сигнал на наличие чего-то огромного внутри ангара. И кто-то, просматривая результаты, смеясь, сделал предположение, что там находится древний инопланетный корабль. Шутка шуткой! Но там что-то было. И что именно, это нужно было выяснить. Вот тут есть повреждение корпуса, и я предлагаю резать именно в этом месте. Произнесшим эти слова был второй пилот шаттла, отвечающий за технические работы. Звали его Бактарак, а пилот отвечающего за сам полет, звали Хурат Негорас. Хурат был необычным пилотом и принадлежал к ящероидной расе. Для разговора с представителями других рас ему приходилось использовать дополнительное разговорное устройство, которое глушило множество шипящих звуков и преобразовывало их в стандартные слова. Но сам встроенный единый переводчик прекрасно функционировал и исполнял свою работу. Бактарак был представителем расы Кирзаити, а вот Хурат являлся представителем ещероидной расы Ядари. Ядариты попали в состав империи не так давно и были довольно редкими представителями своего вида, находящимися на публичных имперских постах. Представители этой расы больше предпочитали работать там, где все связано с полетами и исследованиями. Совсем недавний выход в галактический цивилизационный мир был тому причиной. Раса ядари по космическим меркам была младенцем, делающим первые шаги в огромном космосе, И те два десятка тысяч лет нахождения в составе империи еще не говорили о том, что им уже все известно. Это не так. Согласен, — ответил Мгарут после того, как внимательно осмотрел предположенное место. Тут есть небольшие повреждения, и они облегчат нам работу. Крепитесь к корпусу, попробуем сделать первый разрез. Хурат издал серию шипящих звуков, которые звуковое устройство перевело на общий язык как... Согласен Хурат вообще не был многословен Но если начинал говорить То его было сложно остановить А еще сложнее Было параллельно выслушивать Непрекращающийся поток шипения Так что его короткие ответы Всех устраивали Подведя техническую часть шатла К указанному месту Бактарак начал крепиться к корпусу ангара Вроде все идет прекрасно Еще раз проверив готовность и убедившись, что все в норме, Бактарак включил силовое поле и приступил к работе. Работа заключалась в контроле. Пилот просто манипулировал командами и принимал решение, чем, где и как резать корпус ангара. Можно было навязать эту работу дроидам, но Ангарут не хотел ни в чем ошибиться, поэтому предпочел живой контроль над проводимыми роботами. Первый надрез показал, что корпус оказался несколько прочнее, чем предполагалось. и состав металла явно отличался от того, из которого была сделана станция. Вероятно, такая плотность и была проблемой для нормального сканирования на предмет нахождения чего-либо в данном ангаре. Сменив резак, Бактарак попробовал еще один заход. «Этот вроде нормально режет», – прокомментировал Нгарут. «Но сопротивление есть. Это с виду нормально, а технически идет сложно, но идет. И корпус подается...» Хурат снова прокомментировал серии шипящих звуков, которые звуковой анализатор воспроизвел как «Я согласен с Нгарудом, и корпус режет на отлично». Бакторак тут же огрызнулся, приняв это за претензию. «Может, ты хочешь попробовать?» «Бери, я не против». «Вы снова за свое. Я точно разделю вас по разным кораблям. Столько времени летаете вместе на одном шаттле, и до сих пор не можете лазить друг с другом». Резко вскипел Нгаруд. Видимо, терпение уже лопнуло. «Мы не ссорились. Это просто рабочий процесс», – еще раз прокомментировал свое поведение Бактарак. Хурад фыркнул и довольно оскалился, изображая улыбку. Нгаруда внутренне передернула. И он подумал о том, что Хураду лучше не улыбаться из-за того, что во время улыбки он оголяет довольно большие и острые клыки, вследствие чего улыбка превращается в угрозу. Но это дело привычки, и, кажется, эти двое привыкли друг к другу. Вот только нечастно соглашались. «Это надолго», — вдруг сказал Бактарак, не отрываясь от управления. «Что надолго?» — переспросил Нгарут, не сразу сообразив, о чем только что было сказано. «Резать будем долго», — пояснил Бактарак. «Ничего, я могу подождать, мне спешить некуда». «Все равно это надолго». Снова попробовал Бактарак. и быстро переглянулся с Хурадом. Тот, поймав взгляд напарника, подтверждающе закивал. Ангаруд, наблюдая за этой картиной, вдруг понял, что его выпроваживают из кабины по какой-то причине. Решив, что сидеть все равно долго, он вдруг встал, попросил позвать его, когда проход будет готов, и удалился в пассажирский отсек. Бактарак, дождавшись ухода Нгаруда, снова весело переглянулся с Хурадом. Включил в кабине шатла вытяжку И достал что-то из кармана пилотного комбинезона Это оказались две курительные трубки Одну он отдал напарнику А вторую, с довольным выражением лица Раскурил сам Это был легкий суджумский табак Переквалифицированный в препарат Повышающий работоспособность Раньше его запрещали Таким табаком часто пользовались пилоты Для повышения контроля Уже за входным люком Почувствовав вслед знакомый запах, Ангарут сообразил, почему его выпроводили из кабины. Это было не запрещено, но и не поощрялось. Ангарут разрешал его употреблять, но просил не курить в его присутствии. Усевшись в свое кресло и устало закрыв глаза, Ангарут попытался ненадолго отстраниться от всего окружающего. Пару минут. Всего пару минут хватило бы, чтобы отрубиться ненадолго. Последнее время все шло в ускоренном темпе, и на сон не оставалось времени. Возрастное ограничение не позволяло еще насладиться особенностью Птальянина. Максимум, на что хватало выносливости, так это двое или даже трое стандартных суток без сна. И сейчас как раз это сказывалось. На этот раз из объятий спокойного сна Ангаруда вырвал запрос от командира десанта. Надо было временно отключить связь, Напоследок мелькнула в голове Нгоруда, прежде чем он ответил. «Слушаю». «Господин, а вы просили предупредить о готовности?» «Конечно. Мы все равно никуда без вас не поедем. Но резать корпус будут еще долго. Мне сказали, что металл сложно подается для нашего оборудования. Но все же подается. Переходим в режим общей готовности и ожидания». «Принял». Прозвучало во встроенном в ухо устройстве. связь отключилась в грузовом отсеке шаттла шестеро имперских десантников с командного крейсера настраивали военное оборудование которое позволит по своему назначению сохранить жизнь команды на случай непредвиденных ситуаций до сих пор военные не нашли ничего опасного весь комплекс казалось был покинут в срочном порядке мелочи на типа отсутствия всякого барахла в различных отсеках говорили о том что или на станции все эвакуировано и максимально зачищено. Или тут обитали инопланетяне, которым вообще толком ничего не было нужно. Никакого инопланетного древнего оборудования найдено не было. Это очень озадачило и командующего, и капитана Шагдиру. Сейчас все крутилось вокруг двух объектов. Основная исследовательская группа во главе с Нгарудом вскрывала огромный ангар на орбите. А военные из крейсера, Вторые сутки искали способ проникнуть в подземный комплекс на Луне. При спуске на ее поверхность, недалеко от места входа в комплекс, находилась огромная вырубленная из камня колонна. Именно в нее и был встроен обнаруженный разведкой маяк. Колонна подтвердила предположение о том, что именно тарианцы возвели и ее, и подземное укрытие. Чтобы зря не терять времени, Нгарут согласился, что работой на Луне займутся военные. а он самолично возглавит вторую группу на орбите. Найденные и подтвержденные останки предыдущей экспедиции могли прояснить множество вопросов. Ведь именно из-за докладов, поступивших с пропавшего корабля, Нгарут и его исследовательская группа находятся в этой системе. Решив, что уже не удается немного поспать, Нгарут снова поднялся. Скафандр хоть и был легким, но все равно неудобным. К сожалению, по правилам безопасности его нельзя было деактивировать. Следующим делом Нгарут вернулся в общий зал шаттла, где сейчас находилась вся его команда из четырех молодых ученых. Все, кто находился под его управлением, понятия не имели о настоящей причине исследований. Но после того, как был назначен второй перелет, и экспедиции потребовалось переместиться, то исследователи были поставлены в известность о том, что они не случайно тут находятся. И поиски следов таинственной неизвестной расы – это только часть одного огромного дела. В детали никого посвящать не стали. Официальным заданием осталась расшифровка языка. А что дальше, это уже никого не касалось, кроме руководства. От своей должности был освобожден даже офицер, приставленный аргоном для контроля. А сам офицер перешел под командование капитана Чактага. Всю свою ответственность за руководство. поделили между собой Нгарут и Шагди Рамирак. Оглядев присутствующих, которые между собой о чем-то очень оживленно разговаривали, Нгарут, не вмешиваясь, прошел к репликатору пищи. Сделав себе свой любимый напиток, он уже хотел вернуться обратно, но уже незаметно. Не вышло. «Ты куда?» Окликнул его кто-то за столом. Нгарут сразу не разобрал, кто. Все присутствующие, Помимо того, что были его подчиненными, были еще и друзьями с Академии. Он обучался у торианцев вместе с ними. Корсил, к примеру, был биологом, изучающим расы разумных существ. Некоторые расы могли существовать рядом друг с другом, но при этом не могли жить в одном обитаемом пространстве. Изучение подобных особенностей и поиском путей решения, как это совместить, и занимался Корсил. Его полное имя звучало как Корсил Мгамга Тарфин. Другим был небольшого роста и слегка полноватый ираклеонец по имени Фикста Удур. В его задачи входило изучение инопланетных языков. Третьим был кирзейтианец по имени Бураниус Сактири Пинарис. Он занимался биологией раз, как и Корсил. Замыкал эту группу уже знакомый брунеец по имени Сарик Гарта. Именно он руководил расшифровкой символов и находился под прямым контролем Нгаруда. Окликнувшим Нгаруда был Сарик. «Я не хотел вам мешать. Просто хотелось пить. И я зашел сделать себе чего-нибудь». «Нервничаешь?» — переспросил Сарик. «Есть немного». «Мы тоже». «Иди к нам». Нгаруд вернулся и неуклюже сел за стол, поставив перед собой стакан с напитком. «Я смотрю, у вас оживленная беседа». «Не то чтобы беседа, скорее легкий спор», — ответил Бураниус. «Спор? На какую тему?» «Гадаем, что может находиться там». Бураниус мотнул головой в символичную сторону, намекая на тот объект, ради которого они все сейчас тут находились. «У тебя есть предположения?» — поинтересовался Корсил. «У меня много предположений». и еще больше желаний, но найдем мы там только то, что там находится». Нейтрально ответил Нгарут. «Меньше всего ему сейчас хотелось играть в угадайку». Фикста Удур рассмеялся. «Я же говорил вам, что он именно так и ответит, а вы мне не поверили. Столько времени проводим вместе, а до сих пор не изучили Нгаруда». «Так вот, чем вы тут на самом деле занимаетесь. Гадаете, что я думаю». А тут и гадать нечего. Ты предсказуем. А вот и нет. Предсказуем, предсказуем. И еще раз предсказуем. Ты настолько погрузился в работу, что твои действия уже автоматически отработаны. Продолжал настаивать Фикса. Нагоруду стало немного обидно. Он уже собрался снова возразить, но в салоне шаттла прозвучала сирена, извещающая о готовности. Могли бы просто вызвать по связи. — мелькнуло в голове. Но это не помешало встать из-за стола и направиться в кабину пилотов. «Пойду узнаю, что случилось», — уточнил он на ходу свои действия. Никто не ответил и даже не съязвил. Все понимали, что сейчас не время и не место. Короткая беседа с друзьями из исследовательской группы немного разгрузила голову и встряхнула мысли. «Что случилось?» — поинтересовался Ангарут у пилотов. «Мы закончили!» ответил Бактарак. Можно вскрывать. Так быстро? Предполагалось, что потребуется намного больше времени. Мы тоже так думали, но, кажется, время и температура дали о себе знать. Структура металла явно изменилась, и если поначалу шло тяжело, то потом скорость увеличилась, и металл стал резаться гораздо проще. Вызовите грузовой отсек, попросил Нгарут пилотов. Бактарак выполнил указание и вызвал командира десантников. все еще находящихся в грузовом отсеке. Как только появилась связь вместе с изображением, Нгарут напрямую сообщил. «Мы готовы. Можно приступать к вскрытию. У вас все готово?» «Давно уже. Расчищайте проход в комплекс и заводите шаттл. От прохода никуда не отлетать». «Я понял», — ответил Бактарак, так как это уже было сказано ему. «Следуя протоколу...» Он перевел внешнюю трансляцию и на грузовой отсек. Затем отсоединил шаттл от поверхности комплекса и начал огромным манипулятором вскрывать остатки недорезанного металла. Проход получился наполовину больше, чем размеры шаттла. Этого прекрасно хватало для того, чтобы залезть вовнутрь. Сканеры шаттла работали параллельно со сканерами военных. Угрозы не обнаруживались. Шаттл медленно влетел в проход и оказался в комплексе. Хурат увеличил наружное освещение и дал разрешение на открытие грузового шлюза. Шесть огромных боевых автономных комплексов, управляемых изнутри десантниками, вынурнули из грузового шлюза. Сканеры шаттла начали выдавать данные. Внутри комплекса действительно что-то находилось. Оно было огромным, и его контуры на дисплее сканера местами практически совпадали с контурами корпуса комплекса. Что это? произнес Нгарут, просматривая результаты. Связь была прямой, поэтому фразу услышал командир десантников и ответил, думая, что вопрос был задан ему. «Оно огромно. Я подозреваю два варианта. Первый — это вторая оболочка другого комплекса, а второй вариант — это какой-то огромный объект внутри комплекса. Мы начинаем обследование по всему периметру, и скоро станет ясно». «Приступайте», — согласился Ангарут. «Можно увеличить освещение?» Вопрос был задан пилотом. «Нет, освещение от шаттла увеличить не выйдет. Оно и так на максимуме. Но я могу дополнительно запустить несколько беспилотников. Они совместно с десантной группой будут закрепляться на своих точках, освещая новый объект». «Попробуйте», — согласился Ангарут. Пока десантники облетали внутренний объект, постепенно вырисовывалась его граница. и к концу облета выяснилось, что объект имеет овальную форму и нигде не соединен с внешним комплексом. Он попросту висел в вакууме. Самое интересное заключалось в том, что висел он с одинаковым расстоянием от внешних стен. Это говорило о том, что его что-то удерживает или постоянно регулирует расстояние, но при этом снова не было найдено никаких следов энергии. Такое положение дел начинало уже бесить. «Факты присутствия работающих технологий есть, а выявить энергию, на которой работает эта технология, имперское оборудование не может». «Мгарут, что это? У тебя есть предположение Вопрос был задан Бураниусом. Он и трое его друзей находились в основном в зале шатла Не знаю, но она точно автономна. Я подозреваю, что это какой-то искусственный объект, способный на полеты. Но он абсолютно гладкий и овальный. Нет никаких признаков, указывающих на какие-то входы или наличие технологии, способное его передвигать в пространстве. Он со всех сторон абсолютно одинаковый по структуре. Нгарут умолчал, что по данным сканеров, новый найденный объект был сделан из того металла или сплава, из которого были сконструированы подземные комплексы инопланетной расы, ради которых вообще все это затеивалось. Эту информацию разглашать было нельзя, поэтому Нгарут и умолчал. «Тем более для того, чтобы это узнать, требовался специальный командный допуск». «Мы кое-что обнаружили», — неожиданно прозвучал голос командира десантников. «Это что-то типа большого широкого перехода в отдельном комплексе. Он изолирован от основного. Находится по другую сторону от вас». «Мы сможем подлететь?» «Нет, оставайтесь на своем местоположении. Я буду просто продолжать транслировать картинку». На изображении появились какие-то отдельные помещения. Все покрыто толстым слоем ледяного налета. Но на стенах можно было разглядеть тексты из уже знакомых символов. «Фиксируйте все, что видите», — попросил Нгарут, имея в виду надписи. «Возможно, это очень важно. Я подозреваю, что это какое-то техническое описание того места, где мы находимся». Стали приходить записи текстов. Нгарут перенаправлял полученное сразу в салон шаттла, где и хотя бы могли сразу просмотреть на предмет того, что уже известно. «Командир, может, я отправлю своих?» — предложил Нгарут. «Не вижу в этом смысла. Тут нечего исследовать, а все остальное можем сделать мы. Я так понимаю, что мы, вероятно, обнаружили что-то, что способно летать?» «Подтверждений нет, но то, что она автономно это точно». Это доказывает тот факт, что оно находится везде, со всех сторон, на одинаковом расстоянии, соблюдая дистанцию И кажется, оно до сих пор работает Я не фиксирую энергию У вас и не получится На каком основании вы это решили? Это секретная информация, и у вас нет допуска Отреагировал Нгарут, тем самым закончил череду вопросов В ответ послышалось легкое недовольное фырканье «Ангарут сделал вид, что не расслышал» «У вас что-нибудь есть?» Переключился Ангарут на салон шаттла «Да, есть множество новых символов, которых мы еще не знаем» «Качество отличное, поэтому можно не перепроверять и сразу заносить в базу данных для расшифровки» Ответил Сарик Гарта «Может, я сам выйду?» Сказали «Не стоит» «Все, что надо, они сделают сами» «В любом случае, картинки четкие» Не вижу смысла туда лететь, переснимать заново. С этим я согласен. Но, возможно, там есть что-то еще. Сейчас никто никуда не полетит. Прекратил разговор Нгарут и переключился обратно на десантников. Что это? резко спросил он, вглядываясь в трансляционные кадры на голограмме. Где именно? Переспросил командир. Вот же. По стене на полу идет ряд круглых отверстий. указывающий на то, что там что-то опускается. Я уже вижу, что таких отверстий много, и они большие. Сейчас проверим. Для наших баков тут место маловато будет. Я выйду и сам посмотрю. Командир десантников открыл купол и покинул боевой автономный комплекс, сокращенно БАК, как его называли десантники. Скафандр позволял это сделать. Переключив трансляцию на скафандр и, манипулируя маневровыми... небольшими плазменными соплами, подлетел к тем самым круглым отверстиям на полу. Их действительно было много, и весь ряд уходил далеко в темноту, вглубь коридора. По картинке, транслируемой на шаттл, уже было видно, что это некий механизм, опускающий что-то вниз пола. Особенно ясно это стало, когда командир немного почистил найденное. Плазменная горелка немного помогла растопить обмерзшие края. Пока командир работал с одним местом, несколько десантников пролетели дальше. Везде по всей стене, до самого поворота на другую стену, по всему коридору находились подобные отверстия, уходящие этажом ниже. «Надо спускаться и резать. Ниже глухая стена. Мы наткнулись на что-то. Она явно опускается вниз, каждая в своей шахте». «Каждая? Почему именно каждая? Что вы имеете в виду под этим?» переспросил Ингарут. Это похоже на какие-то трубы или капсулы, которые явно опускаются вниз. Зазор между стенками указывает на это. Мой вывод — нужно резать ярусом ниже. В таких условиях это можно сделать только манипулятором шаттла или бакум. Но шаттлом намного быстрее. Вход нужен большой. Мы можем подогнать шаттл. Вы даете разрешение? Даю. Я отвечаю за безопасность. Ждите. Нгарут повернулся к пилоту. «Бакторак, сможешь осторожно пролететь, ничего не задев?» место для полета шаттла вполне достаточно, но если что случится, то мы не сможем быстро убраться оттуда». Ангарут задумался, проигрывая в голове варианты. «Вскрытие Бакум будет дольше, но при этом военный комплекс ничем не поможет в том случае, если придется что-то извлекать оттуда. А если делать это надо будет быстро, то можно вообще получить отрицательный результат». Шаттл больше приспособлен для подобных работ. Будем использовать Шаттл, озвучил звучной принятое решение. Шаттл осторожно двинулся, облетая внутренне огромный объект. По пути следования, ориентируясь по сканерам, можно было еще раз убедиться в том, что парящий огромный объект внутри комплекса действительно имеет неизменное расстояние со всех сторон по отношению к стенам комплекса. Подлетая на сигнал маяка отбака, Шаттл осветил стену. По всей стене комплекса ярусами шли внутренние помещения с длинными коридорами. Возможно, когда-то раньше они и были изолированы изнутри от парящего огромного объекта. Но только не сейчас. Перегородки отсутствовали. Под каждым таким открытым коридором шел этажом ниже такой же, но уже с глухой стеной. Которую и надо было резать. Можно было предположить, что эти помещения были герметичны. Тогда становилось ясно, что туда вполне могло что-то опускаться с верхнего яруса. Таких ярусов было много. Разместив область для работ, Бактарак закрепился к стенке и начал первый разрез. Как только отверстие было прорезано, датчики тут же зафиксировали выброс воздуха, который слегка потряс стену их металла и прикрепленный к ней шатал Вибрация быстро прекратилась. Ущерба не было. Воздух говорил о том, что, во-первых, он там был закачан, во-вторых, герметичность не была ни разу нарушена за столько времени, или был еще один неизвестный вариант. Функционирование комплекса и его питания энергией могло продолжаться намного дольше, и наверняка продолжалось даже после того, как его покинули. Вернулись оставшиеся десантники. После доклада стало ясно, что найти вход на закрытые ярусы не смогли, И вариант с разрезом остался единственно верным на данный момент решением. Все это время Нгарут не покидал кабину пилотов, продолжая командовать из нее. Пару раз его спрашивали, почему команда не занимается огромным парящим объектом. Но всякий раз эта тема закрывалась с простым пояснением, что в данный момент никакие исследования не позволяют прояснить, что это такое. При этом гарут не ставил в известность свою команду. Почему исследования не приведут к результатам? мы закончили — сообщил Бактарак. — Вскрывайте, — разрешил Нгарут. Шаттл открепился и немного отлетел. Два десантника подлетели к месту работы и начали вырезать остатки, все еще скрепленного по углам металла. Наконец, огромный квадратный лист был отсоединен от основной стены и опущен вниз. Чтобы он никуда не отлетел, один из баков держали его. Как только освещение было направлено внутрь, на лицах всех, кто увидел, что там внутри... Возникло немое удивление. Одним сплошным рядом, уходящим вдаль яруса, сверху вниз в небольших шахтах свисали капсулы, каждая из которых в пределах видимости имела содержимое и была чем-то заполнена. «Я выхожу наружу», — медленно произнес Нгарут. «Со мной идет Корсил и Бураниус. Командир, вы мне нужны внутри. И возьмите еще двоих и своих». «Понял, подстрахуем». «Разверните шаттл шлюзом к проходу», — приказал Ангарут пилотам. «Вы же не собираетесь притащить что-то сюда?» — спросил Бактарак. «Именно это я и собираюсь сделать, если мы решим, что груз будет безопасен для команды. Для этого у меня есть биологи. Изолируйте кабину. Вся связь через мой скафандр. Если мы что-то принесем, то дальше грузового отсека это не пройдет». Ангарут покинул кабину пилотов, а те молча переглянулись. и продолжили свою работу. Загерметизировав вход в шаттл, Нгарут и два биолога остались в грузовом отсеке. «Готово. Можете подлетать», — скомандовал Нгарут пилотом. Шаттл начал приближаться к вырезанному проходу. Остановившись на достаточно близком расстоянии, шаттл завис. К выходу все было готово. Шлюз открылся. Один за другим исследователи покинули шаттл. Направляясь к огромному проходу на ярус Трое десантников уже ждали И еще трое продолжали обследование ближайших ярусов Каждый занимался своей работой Следуя за военными и маневрируя ускорителями скафандра Вся группа влетела на закрытый ярус комплекса Никаких вирусов или бактерий, которые могли быть опасными Обнаружено не было Но это еще не было показателем Первый же осмотр капсулы подтвердил, что в ней присутствует замерзший организм практически истлевшем виде. Капсулы были закрыты, но наверху каждая имелось смотровое окно. Замерзшая жидкость была настолько мутной, что ничего не было видно. Это явно были какие-то стазисные камеры или что-то подобное. Все указывало на то, что в каждой из таких капсул, расположенных внутри всех найденных ярусов, Присутствовал некий организм, которому было минимум 700 миллионов лет. Если бы что-то подобное находилось на планете, то, скорее всего, через столько времени от капсул не осталось бы и следов, но они не находились на планете. Они находились в космическом пространстве, в вакууме и при минусовой температуре. Можно ли это назвать удачей? На этот вопрос еще нужно было найти ответ. Капсулы подавали сканированию. и первые несколько штук не выявили живых клеток. «Продолжаем осмотр», — приказал Нгарут. Продвижение было замедленным. Закрытый ярус оказался чем-то на типа технического отсека для обслуживания этих самых капсул. Об этом говорили различные трубы и трубки. Сейчас было не время заниматься ерундой и выяснять, для чего все это в техническом отсеке. Это и так было понятно, что для обслуживания стазисных капсул Ярус явно не был предназначен для того, чтобы в нём пытались двигаться шесть объектов в скафандрах. Местами приходилось что-то резать. Хорошо, что она хоть поддавалась. Углубились уже очень далеко от входа. Нужно было решать, идти дальше или резать новый вход на всякий случай. «Есть слабый сигнал», — вдруг сообщил чей-то голос в скафандре. «Это был голос Корсила». «Мой сканер выявил признаки наличия живых клеток». «Перепроверь», — высказался Бураниус. «Я сейчас подлечу». «Я перепроверил. По-прежнему фиксирую наличие живых клеток в одной из капсул». «Собираемся к Корсилу», — приказал Нгарут, оценив сообщение. Постепенно все начали стягиваться в одно место. Три сканера выдали один и тот же результат. Ошибок не было. Сканер зафиксировал наличие живых клеток в капсуле. Возникло несколько вопросов. Что с этим делать? Как это перевести на шаттл? И есть ли на шаттле возможность обеспечить условия хранения капсулы, не понижая температуры? Еще одним вопросом был вопрос безопасности. Неизвестно, что может находиться в этой капсуле вместе с живыми клетками существа, которая находилась в этой капсуле. Имелось в виду что-то из неизвестных бактерий или вирусов. которые могли негативно повлиять на членов команды. Представители этой неизвестной расы могли быть носителями болезней, которые до других рас могли быть смертельно опасными. Требовались серьезные исследования. Но ну и кто что думает?» — поинтересовался Нгарут у присутствующих. «У нас нет условий для хранения найденного», — высказался Корсил. «Мало того, я не дам гарантии, что нам это не навредит». «Изменение температуры может негативно сказаться на том, что находится внутри». «Командир, а вы что думаете?» «Мы можем ее извлечь отсюда». «Это несложно. Но я тоже против того, чтобы капсула была помещена в шаттл. Это слишком опасно». «Тогда что, пришлем за ней специальный шаттл?» — поинтересовался Нгарут. В разговор вмешался Бактарак. «Нет у нас транспортного шаттла, способного обеспечить условия транспортировки внутри. А вот условия снаружи...» «Что значит снаружи?» Быстро переспросил Нгарут. «Я могу закрепить капсулу манипулятором шаттла». «Тягового луча на этом шаттле нет, так что манипулятор будет самое оно. Только скорость полета немного уменьшим». «Какую скорость полета?» Не понял сразу Нгарут. «Скорость полета до корабля», — пояснил бактарак Это несущественно. Чуть раньше или чуть позже, какая разница? Нам главное доставить капсулу в лабораторию исследовательского корабля. Все согласны с таким вариантом транспортировки? Согласились все. Продолжать дальнейший осмотр остальных капсул не стали. Нгарут решил, что для этого будет еще время. Сейчас, главнее всего, было доставить найденное на борт корабля и постараться извлечь живые клетки. Получение кода ДНК могло открыть дорогу к более новым открытиям, которым не давал доступа расшифрованный язык. Расшифровка языка могла только прояснить некоторые вопросы. А вот код ДНК – это другое дело. Все говорило в пользу того, что инопланетные технологии работают и активируются только носителем этого ДНК. Нгарут это понимал. Но обсуждать ни с кем не мог, кроме капитана Шагдиры. Капсулу вместе с шахтой отделили, закрепили в манипуляторе, и шаттл отправился в обратный полет на облако Жагори. После посадки и биологической обработки все смогли покинуть шаттл. А капсула была отправлена в специализированную лабораторию. К комплексу были отправлены дроиды и беспилотники, которые продолжили его исследование. Так как Ангарут почему-то принял решение, что все, что на данный момент нужно, было уже извлечено. Решение никто не оспаривал. За очень короткое время экспедиция получила результатов больше, чем надеялись получить ее участники до момента прибытия. Теперь нужно было изучить находки и двигаться дальше. Дел было еще много. Осмотры останков на орбите не прекращались. С момента извлечения капсулы уже прошло 8 дней. Вскоре стало ясно, что добраться до подземного комплекса на Луне не выходит. Все настолько обветшалое, что при любой попытке пробраться внутрь, начинало разрушаться. Поскольку кислорода не было, материал, по крайней мере, хоть не подвергался коррозии. За время раскопок испробовали уже несколько планов действий. Ни один не сработал. Неожиданно помогла случайная догадка одного из членов команды, занимающейся осмотром огромной каменной колонны, цель которой заключалась только в одном — стать маяком и знаком того, что она построена членами пропавшей экспедиции. Было сделано предположение, что вероятность того, что колонна простоит очень долго и будет передавать сигнал бедствия, очень велика. Шансов на то, что она будет разрушена природными силами, практически не было, если только от упавшего на неё или совсем рядом крупного метеорита. Так вот, было сделано предположение, что в этой колонии могли быть спрятаны кристаллы с данными по результатам и отчет первый попавший в эту систему экспедиции. Идея показалась Нгаруду, капитану Шагдири и командующему, вполне логичной. Колонна была исследована. На это ушло несколько суток, но никто об этом не пожалел. Оказалось, что тот, кто сделал это предположение, оказался абсолютно прав. Колонна стала и маяком, и местом, в котором были спрятаны кристаллы с отчетами и судовым журналом. Расшифровали очень быстро. К отчетам допуск был только Унгаруда и капитана Шагдиры. Востановив очередность записей, приступили к изучению данных. «Сегодня прибыли в назначенную систему. Мы оказались правы. Полет не прошел зря. Данные подтвердились». И исследовательский разведывательный беспилотник, побывавший в этой системе, не ошибся Тут есть что исследовать Единственным вопросом осталось, куда он сам пропал после отправки координат системы Среди множества объектов на орбите одной из планет нет ни самого беспилотника, ни его обломков Первые сканирования в системе не выявили никаких признаков энергии Дизайн объектов на орбите не подходит под описание известных нам объектов, находящихся в имперской Тарианской базе данных. Сходство не выявлено ни с одной из известных нам раз. Временной анализ показывает, что всем объектам более 700 миллионов лет. Это непостижимо. Но, как показывает практика исследований нашей академии, вполне реально. В космосе столько неизведанного и таинственного, что можно только удивляться такому разнообразию. Корабль расположили возле объекта, схожего по своему виду с космической станцией. Другого варианта у меня просто нет. Тарианский капитан, и мы идем по одной и той же дороге, прокомментировала Шагдира. Я тоже сразу сделала такой же вывод, что это станция. Это основывается на опыте, увиденного мною раньше. Мы можем ошибаться с классификацией найденных объектов, но это в принципе не важно. Экспедиции призваны для других целей. Я помню приказы, но все же, разве вам самому не интересно изучить эту расу? Конечно, интересно. Я даже спорить с таким фактом не стану. Признаюсь, мне кажется, мы еще долго будем заниматься таинственными технологиями, которые находим. Столько лет данные хранились в Торианской академии исследователей, и никто не занимался продолжением исследований. Вероятно, мы знаем еще не все, Нгарут. Я верю, что у торианцев была причина. по которой эти исследования игнорировались. Теперь мы этого уже не узнаем. Они улетели, и, как говорится, даже координат не оставили. Но граждане империи не должны об этом знать. По крайней мере, сейчас, в этот нестабильный период. Давайте продолжим слушать голосовые отчеты. Сдается мне, что мы прольем немного ясности на интересующие нас вопросы. Первые сутки ушли на подготовку к исследованиям. На планету была отправлена группа. Требуется сделать ознакомительный визуальный полет. Сканирование не выявило признаков разумной жизни, тогда как опасной, живой, разнообразной животной жизни на планете очень много. Описание планеты я подготовлю отдельным отчетом. Нам надо заняться подготовкой и отправкой группы на осмотр объекты очень похожего на корабельную верфь. Видите? Они также классифицировали этот комплекс, как и мы. И сделал пометку Нгарут. Группа, отправленная наверх вернулась. Собранные результаты были проанализированы, и корабельный ИИ воссоздал вероятные размеры строящихся кораблей. К сожалению, мы не можем знать, как они выглядят. Наши ученые, проанализировав исследуемую систему, сделали вывод, что эта корабельная верфь была построена с одной целью. целью быстрой постройки кораблей, а еще вероятней, простой сборки некоторого количества космического транспорта. Такой вывод, а точнее такое предположение, основывается на простейшей конструкции верфи. Никаких технологий, позволяющих сделать выводы о том, что тут могли строиться корабли из материала, изготавливаемого в системе, нет. На основании этих данных, Верфь была признана обычным сборочным предприятием. Ничего полезного это нам не даёт. Кроме как гадать для чего одной планете в системе, лишённой больших ресурсов, потребовалась сборочная верфь. Действительно, не имея запасов простейших ресурсов, в системе возводится корабельная верфь, на которой, судя по всему, осуществляется быстрая сборка кораблей. Должна быть причина? Война? сделала предположение Шагдира. Я бы не стал говорить, что есть только этот вариант. Наверняка есть и другие. Признаков природных катаклизмов нет. Разрушений на планете от столкновений с астероидами нет. Также нет признаков боя и обломков кораблей, кроме одного уничтоженного корабля. Ангарут имел в виду тарианский исследовательский корабль, две половинки которого находились возле станции. «У них есть выполненная работа по расшифровке части символов». «Я видел этот отчет». «Я заметил. Тут было с чем работать. Поэтому мы сюда и летели. Сократим затраты времени на исследование, что очень неплохо». «Вот запись с пометкой «Планета». Послушаем», — предложила капитан. «Позже. Смотрите те записи, которые датируются последними датами. Давайте вот эту, с пометкой «Корабль». Шагдира активировала данные на кристалле. «Все началось с двух последних комплексов. Исследования шли прекрасно, пока мы не переключились на эти орбитальные объекты. Искушение узнать, что в них находилось, оказалось слишком велико. Сейчас я в который раз жалею, что мы сразу не поняли, для чего они предназначались. Нужно было принять решение, какой из них осматривать первым. Лучше бы мы не трогали их». Выяснить с помощью сканирования наличие чего-то еще в этих объектах нам не удалось. Данные мы получали до тех пор, пока группа, отправленная туда, была еще жива. Вскрытие прошло удачно. Проникнув внутрь, отправленная группа нашла огромный парящий объект овальной формы. По кадрам трансляции было видно, что объект был абсолютно гладким со всех сторон и не имел ничего похожего, чтобы бы о том, что это космический корабль. Я понимаю, что мы не знаем всего, но для нас, как для расы исследователей, понятие «космический корабль» имеет определенное представление. Вероятно, мы имеем дело с новым видом космических кораблей. Все признаки говорили о том, что это автономный объект. Но какой энергией он подпитывался, было абсолютно неясно, так как никаких признаков энергии мы не выявили. Корабль был явно схож по своему материалу с известными нам... инопланетными комплексами, разбросанными по нашей галактике. Мы находили множество таких на территории Империи». «Я не понимаю. Им что? Больше, чем нам известно?» поинтересовалась вдруг Шагдира. «После слов тарианса я подозреваю, что их намного больше, чем это известно мне, а не только вам». Нгарут намекнул Шагдире, что знает немного больше, но говорить об этом не может. Капитан исследовательского корабля шагдира намек поняла И не стала задавать лишних вопросов В любом случае она только что узнала О наличии в галактике множества таких объектов Исследуя парящий объект Группа неожиданно натолкнулась на вход Нам сообщили, что будут разделяться И запрашивали разрешение Я дал его Четверо отправились внутрь парящего объекта Связь с группой оборвалась Все, что происходило дальше, мы фиксировали уже с корабля. Со стороны исследуемого комплекса были зафиксированы четкие сигналы на появление и возрастание огромного количества энергии неизвестного происхождения. Мощность постоянно увеличивалась. Связь с нашей группой в комплексе не восстанавливалась. Неожиданно комплекс открылся, и из него вылетел крупный объект овальной формы. Все так, как нам его транслировали на съемке. Разница была только в том, что на голограммах он был заснят частично, а тут мы его видели полностью. Предположение оказалось верным. Это был инопланетный корабль или нечто, способное перемещаться в космическом пространстве. Я объявил боевую тревогу, и как только я это сделал, мы тут же были атакованы. Неизвестный объект применил оружие, и в мгновение секунды... полоснув чем-то по корпусу нашего корабля, разрезал его пополам, несмотря на то, что мы активировали силовые щиты. Вместе с этим, по нашему кораблю было выпущено два энергетических выстрела, которые сожгли нам все оборудование. Мне ничего не оставалось, как отдать приказ об эвакуации, что я и сделал, опасаясь, что следующим выстрелом нас попросту уничтожат. Следующего выстрела не было, зато на нашем корабле Возник полный хаос Ликвидировав вероятную угрозу Неизвестный объект создал в системе искусственную червоточину И пройдя сквозь неё исчез Ничего подобного я никогда в своей жизни не видел Все произошло настолько быстро, что мы и опомниться не успели Я понял, что мы только что избежали вероятного уничтожения Я не знаю, что спровоцировало такую агрессию И не понимаю, как такое вообще произошло Вероятно, группа, отправленная на исследование, что-то активировала, попав на инопланетный объект Сработала защитная система Вследствие чего произошли все эти события Такого мы не ожидали Позже, во время эвакуации, выяснилось, что мы потеряли возможность связи Шаттлы, находящиеся в нашем распоряжении, не имеют световых двигателей Это была катастрофа Масштабы которой мы даже еще не начали осознавать. Эвакуироваться на планету было нельзя. Опасность быть там уничтоженными перевешивала вариант с единственной Луной. Проблема была только в отсутствии атмосферы. Пережив первые часы, я приостановил эвакуацию. Часть команды была уже на Луне и монтировала жилые модули. Другая часть, по моему приказу, занялась демонтажом уцелевшего оборудования на корабле. Из-за того, что мы остановились на дальней орбите, две части огромного корабля, захваченные притяжением инопланетной станции, начали двигаться и падать на планету. Это было удачей, позволившей нам многие месяцы вывозить на Луну все, что могло нам пригодиться. Луна постоянно бомбардировалась мелкими камнями. Жертвы среди команды и постоянные проблемы с разгерметизацией вынудили нас задуматься о строительстве подземного убежища. Материала на орбите хватало. К тому времени, как мы построили подземное убежище, живых из эвакуированной команды осталось на четверть меньше. Попытки построить узел связи не увенчались успехом. Вероятно, даже если бы мы и смогли его построить, то вряд ли мы смогли бы отправить сообщение, так как находились слишком далеко от ближайшего ретранслятора имперской сети. Энергии нам не хватит. Каждый день я составляю отчет. Их накопилось уже много. Вероятность, что кто-то их найдет и изучит, очень мала. Последнее сообщение, отправленное в Куатарию, было очень давно. В нем нет и намека на то, что мы потерпели крушение. Но есть координаты, найденные нами системы. Я не понимаю, почему не посылают по ним еще корабли. Каждые сутки мы боремся за свои жизни... Но сколько бы усилий мы не прикладывали, покинуть систему самостоятельно у нас не выйдет. Чем дальше голос на общение рассказывал, что происходило, тем неадекватнее становилась речь. Местами на записях казалось, что капитан не в своем уме, и ему тяжело вспоминать и описывать произошедшее и происходящее. Голосовых пометок было не так много. Иногда даты на них следовали одна за другой, а иногда прерывались на месяцы. Письменных отчетов, наоборот, было много. Все это предстоит еще изучить более подробней. «Тут много информации. Мне придется большую часть засекретить. Из всего, что мы прослушали, становится ясно, что каким-то образом один из кораблей, оставшийся на орбите, оказался в рабочем состоянии и был выведен из спящего режима с последующей активацией. Вероятно, сработала какая-то программа. Но меня волнует не она». а то что он создал управляемую червоточину и прошел сквозь нее. Все наши исследования за миллионы лет говорят, что такое просто неосуществимо. Капитан оставил очень скудное описание этой темы. «Возможно, есть более подробный отчет», — предположила капитан Шагдира. Нгарут встал со своего места и задумчиво начал ходить по каюте. Шагдира смотрела на него, ожидая ответа. Вы понимаете, что мы с вами не можем допустить к этой информации никого больше, кроме нас двоих. Даже вам не все разрешено говорить, несмотря на все ваши максимальные допуски. Что вы предлагаете, Нгарут? Отберем наиболее острые темы и займемся ими сами. Остальное передадим аналитикам. Тут работы не на один год. Основную деятельность в этой системе мы скоро закончим. Результаты вышли намного больше, чем мы надеялись. Расшифровано 80% языка и продолжается дальше. Это уже позволило нам читать и переводить. Как я и предполагал, найденные нами в огромном количестве тексты являются техническим описанием. Что будем делать со вторым кораблем? Продолжим попытки его вскрыть? Нет. То, что мы сегодня услышали, ставит точку в вопросе попыток проникнуть и исследовать инопланетный корабль. Вы боитесь его активировать? Не его. а защитную систему. На первом корабле она точно была, и без проблем активировалась спустя столько времени. Два корабля, оставленные на орбите планеты в неизвестной системе, это вряд ли случайность. Найденные нами капсулы с мертвыми существами говорят о том, что с планеты улетали, и по каким-то причинам часть капсул была брошена вместе с двумя кораблями. Мы не знаем причину, и гадать на эту тему не стоит. «Нгарут, перестаньте!» Вдруг не выдержала шагдира. «Вы мелькаете передо мной с такой скоростью, что это начинает раздражать». «Простите», — извинился Нгарут и сел обратно на свое место. «Я что-то нервничаю». «Вы еще слишком молоды для подобной работы, и вам не хватает опыта в принятии решений». Я говорил ему об этом, когда он ставил меня во главе экспедиции. Говоря ему, Нгарут подразумевал верховного адмирала Аргона Макария. «Ну так что? Вы решили, что нам со всем этим делать?» «Отошлем адмиралу Саредусу вместе с последним отчетом. Оставим себе копию этого архива и будем работать дальше до следующего приказа. Для исследований в системе еще много материала. Когда ближайший сеанс связи?» «Плановый через несколько суток. Если вам нужен внеплановый, то хоть сейчас». «Делайте внеплановый и отсылайте копию. Нам незачем ждать». Я займусь найденными отчетами. Вы мне поможете, потому что больше никого я не могу к этому привлекать. Помогу, но некоторые ограничения доставляют мне немного неприятностей. Обещаю, что при первой удобной возможности, в сеансе личной связи, я поставлю этот вопрос перед адмиралом Саредесом». Шагдира удовлетворительно кивнула. «Некоторые ограничения действительно доставляли много проблем». Оставлять ее на такое задание и при этом ограничить в возможностях и допусках – это давало повод к некоторому неудовольствию. Порой казалось, что ей не доверяют. Если на данный момент мы закончили, то я отдам распоряжение покинуть зону инопланетного корабля и убрать оттуда все, что мы там запустили. Это сделать в первую очередь и отправьте еще несколько групп разведчиков на планету. 200 тысяч лет – это срок для изменения ситуации на планете. Но все же я хотел бы выяснить, почему капитан погибшего исследователя не выбрал ее в качестве места эвакуации, а предпочел Луну без атмосферы. Может быть, отправим также группу десантников с корабля командующего Чактага? Они неплохо себя проявили. Пожалуй, так и сделайте. Но при первой опасности убирайте их оттуда». Получив новые указания, Шагзира удалилась, оставив Нгаруда одного. Молодой исследователь еще сидел задумчиво какое-то время, но потом, вспомнив, что очень много работы, принялся продолжать выборочно разбирать найденные отчеты в одиночестве.